Глава вторая Пожалуй, больше всего Танис боялся увидеть таверну последний приют. Тогда, чудной осенью три года назад, все началось именно здесь. Сюда он, Флинт и неунывающий унывающий Кендер Тасельхов Непоседа пришли той осенней ночью навстречу со старыми друзьями. Здесь его мир перевернулся вверх тормашками, да так никогда и не выровнялся. Однако, чем ближе Пауэльф приближался к постоялому двору, тем слабее становились его страхи. Все вокруг переменилось так сильно, что Танису казалось, будто она чутился в каком-то незнакомом месте, а не на родине, которая накрепко запечатлелась в его памяти прежней милой утехой. Город располагался теперь на земле, а не на ветвях гигантских валиновых деревьев. В нем появилось много новых построек, особенно гостиницы постоялых дворов, в которых могли бы разместиться все гости утехи, торговцы и путешественники в огромном количестве, странствующие из конца в конец по всему континенту. Шрамы недавней войны, как и память о ней, были тщательно спрятаны, скрыты подальше от глаз. А вот и последний приют. Дверь таверны распахнулась, и прямо под ноги коня легла узкая дорожка желтоватого света, словно приглашение войти. Из таверны донеслись голоса и смех, и воспоминания снова тяжелой волной окатили Таниса, отчего он невольно втянул голову в плечи. К счастью, перед ним была цель его путешествия, так что на воспоминания просто не оставалось времени. На Навстречу гостям из конюшни выбежал мальчишка и проворно подхватил коней под узцы. «Покорми и напои», — велел Танис, устало спешившись и бросив мальчишке мелкую монету. Он повел плечами, разминая затекшие мускулы, и добавил. «Мне понадобится свежая лошадь. Мое имя — Танис Полуэльф». Глаза конюха широко раскрылись. Он и без того был покорен блестящими доспехами и плащом Полуэльфа, но имя легендарного рыцаря его добило. «Да, господин», — запинаясь, пробормотал мальчуган. «Очевидно, до этого ему еще ни разу не приходилось разговаривать с героями». «Лошадь ждет, господин» привести?» «Нет», — улыбнулся Танис. «Сначала я был бы не прочь подкрепиться. Пусть конь будет готов через два часа». «Через два часа? Слушаюсь, господин. Благодарю, господин». Часто кивая, мальчуган крепко стиснул поводья, который Танис вложил в его бесчувственную ладошку. Он так и стоял, борозинув рот и восторженно глазея на пуэльфа, если бы конь не потянул его к пахнувшему овсом стоял с такой силой, что он едва не упал. Только тогда конюх опомнился и повел лошадь к конюшне. Когда мальчишка скрылся в темноте, Танис повернулся к своей спутнице и помог ей сойти на землю. «Похоже, ты сделан из железа», — заметила женщина. «Неужели ты и вправду собираешься выехать уже сегодня ночью?» «Честно говоря, госпожа, у меня ноет и стонет каждая косточка», — признался Танис и неловко замолчал. В присутствии этой женщины ему не удавалось чувствовать себя естественно. В свете окон и полуоткрытой двери таверны Танис вгляделся в лицо спутницы. Оно было уставым и измученным. Запавшие глаза, ввалившиеся щеки. Ступив на землю, женщина пошатнулась, и Танис быстро подставил руку, чтобы она смогла на нее опереться. Она так и сделала, однако, как только ощутила, что ноги ее твердо чувствуют опору, вежливо, но твердо отстранила руку полуэльфа и без видимого интереса огляделась по сторонам. Каждое движение давалось затекшему телу Таниса с заметным трудом, и он легко мог представить, что чувствует его спутница, непривычная к длительным физическим нагрузкам и трудностям дальнего пути. Он восхищался ее мужеством. За все время долгого и опасного путешествия она ни разу не пожаловалась на усталость, стараясь ни в чем не отставать от своего провожатого и строго следуя всем его наставлениям и указаниям. «Что это со мной?» – подумал Танис. «Почему рядом с ней я чувствую себя скованно? Что в ней меня настораживает и тревожит?» Взглянув на спутницу еще раз, Танис получил ответ на свой вопрос. «Если бы кто-то вздумал поискать в ее лице признаки душевного тепла, он трудился бы долго и напрасно». Выражение его, несмотря на усталость, оставалось непроницаемым и холодным, лишенным... Чего? Душевных движений? Танис мог поклясться, что выражение это ни разу не изменилось за весь их нелегкий переход. Конечно, она была вежлива, но от вежливости ее веяло прохладой, благодарна, но благодарность ее дышала морозом. И так во всем она сохраняла неизменную дистанцию, основанную на холодном равнодушии. «С таким же ледяным выражением на лице она похоронила бы меня», — мрачно подумал Танис взгляд его остановился на медальоне, висевшем на шее женщины. Это был платиновый дракон Паладайна. И тут же Танис припомнил слова Элистана, сказанные ему наедине накануне их отъезда из Палантаса. «Я рад, что именно ты будешь сопровождать ее», — сказал верховный жрец. «Я вижу много общего в ее нынешнем путешествии и в том, какое совершил ты несколько лет назад, когда отправился в путь, чтобы обрести самого себя. Да, друг мой, она все еще не познала себя», — добавил он, заметив недоуменный взгляд Таниса. Она идет по земле, устремив свой взгляд в небеса», — печально сказал жрец. «Но если не смотреть под ноги, то кем бы ты ни был, обязательно споткнешься. До тех пор, пока она не уяснит эту простую истину, она будет спотыкаться и расшибаться в кровь». Элистан покачал головой и пробормотал себе под нос коротенькую молитву. «Но мы во всем должны положиться на Паладайна». Услышав тогда эти слова, Танис нахмурился. Нахмурился он и теперь, Благодаря любви вораны и силе ее веры, Пауэльф тоже пришел к почитанию истинных и могучих богов, однако он не решался полностью доверить им свою жизнь. Поэтому Танис часто терял терпение, общаясь с Алистаном и ему подобными. Он чувствовал, что во всем полагаясь на богов, они чрезмерно обременяют их ненужными заботами. «Пусть бы человек просто для разнообразия сам иногда отвечал за свою жизнь», — подумал он раздраженно. «Что случилось, Танис?» — с холодным удивлением спросила Крисания. Уэльф, сообразив, что все это время он в упор смотрел на жрицу, смущенно кашлянул. К счастью, именно в этот момент мальчишка вернулся за второй лошадью, тем самым избавив его от необходимости отвечать. Тряхнув головой, Танис смахнул рукой в направлении гостиницы, и они пошли к дверям. «Честно говоря, — признался Танис, чувствуя, что молчание затянулось, — я был бы рад остаться здесь подольше и погостить у старых друзей, но послезавтра мне необходимо быть в Куалинесте, и чтобы успеть в срок, мне придется поторапливаться». «Мой Шурин никогда не простит мне обиды, если я не приеду на похороны с его стороны». Помолчав, он добавил с виноватой улыбкой. «Это важно не только в личном плане, но и в политическом, если ты понимаешь, что я имею в виду». Криса не улыбнулась в ответ, но, Танис ясно заметил это, в ее улыбке не было понимания. Это была обычная, вежливо-снисходительная улыбка, какую мог позволить себе человек, пребывающий в сферах, что расположены выше политики и семейных уз. Тем временем они вплотную подошли к дверям. Кроме того, добавил Танис, «я очень скучаю по варане». «Смешно, правда? Когда мы вместе, то всегда находится пропасть будничных дел, так что порой нам оказывается некогда улыбнуться друг другу или обменяться ласковым словом. Но когда мы в разлуке, мне кажется, будто я проснулся и обнаружил, что лишился правой руки. Ведь, ложась спать, обычно не думаешь о своей правой руке, но когда ее вдруг лишаешься...» Танис, внезапно почувствовав себя в дурацком положении, досадливо замолчал. Ему показалось, что слова его похожи на признание томимого любовью юнца. Однако он тут же понял, что к рисании его речи абсолютно безразличны. Ее гладкое мраморное лицо стало как будто еще холоднее, хотя вряд ли это было возможно. Даже серебристый свет луны по сравнению с белизной ее лик оказался теплым. Еще раз тряхнув головой, Танис распахнул дверь таверны. «Не завидую я карамону и речному ветру», — подумал он мрачно. Теплый воздух вместе со знакомым и привычным гомоном людного зала плотной волной подхватили и понесли его. Несколько мгновений все плыло перед его глазами. Танис снова увидел лотика, постаревшего и располневшего сверх всякой меры, который одной рукой опирался на свою трость, а другой в восторге молотил его по спине. Здесь же были и несколько завсегдатаев, которых он не видел вот уже несколько лет, и которые никогда раньше не имели с ним никаких общих дел. Теперь же каждый из них, старательно отталкивая соперников, пробирался вперед, чтобы пожать ему руку и заверить в своей искренней дружбе. На месте была и старая, до блеска отполированная стойка, пробираясь к которой Танис бог знает каким образом умудрился наступить на вражного гнома. А еще здесь был высокий человек, закутанный в меха, рванувшийся ему навстречу так, что Танис и сам не заметил, как оказался в сердечных объятиях друга. «Речной ветер», — только и смог сказать он, крепко прижимаясь к варвару. «Брат мой», — ответил речной ветер на квешу, языке его народа. Собравшаяся в таверне толпа приветствовала встречу друзей неистовыми криками, но Танис не слышал их, потому что навстречу ему уже шла стройная молодая женщина с ярко-рыжими волосами и россыпью мелких веснушек на тонком носу. Она положила руку ему на плечо, и Танис, не отпуская из объятий варвара, тоже притянул ее к себе. Так они и стояли, трое старых товарищей, крепко обняв друг друга и столь же крепко соединенные невидимыми узами, общей печали, лишений и славы. Речной ветер первым пришел в себя. Непривычный к публичному проявлению сокровенных чувств, рослый варвар хрипло кашлянул и отступил назад, подняв лицо к потолку и смущенно моргая глазами. Взяв себя в руки, Танис, чья борода тоже намокла от нечаянных слез, в последний раз обнял Тику и окинул взглядом таверну. «А где этот здоровенный парень, который называет себя твоим мужем?» — спросил он. «Куда девался наш Карамон?» Это был вполне естественный и уместный вопрос, но реакция на него сильно озадачила Таниса. Толпа разом, как по команде затихла, словно кто-то мигом сгреб всех в бочку и забил дно. Тика вспыхнула, и лицо ее исказило гримаса отчаяния. Что-то невнятно пробормотав в ответ, она наклонилась и, схватив за шиворот не кстати, подвернувшегося вражного гнома, тряхнула его с такой силой, что у бедняги лязгнули зубы. Танис удивленно взглянул на личного ветра, но житель равнин только пожал плечами и в свою очередь поднял темные брови. Пуэльф обернулся к Тике, чтобы узнать наконец, что происходит, но в это время чья-то рука коснулась его плеча. Крисание. Он совершенно о ней забыл. Настал его черед покраснеть. Слегка поклонившись спутнице в знак того, что просит прощения, он приступил к взаимным представлениям. «Позвольте представить Крисанию Таринскую, посвященную Полодайно», — сказал он, соблюдая формальности. «Госпожа Крисания, речной ветер, вождь жителей равнин, и тикова Иван Маджери. Крисания распустила завязки дорожного плаща и отбросила на спину капюшон. В ярком свете свечей на груди ее сверкнул платиновый дракон. Меж разошедшимися полами плаща засияли белизное одеяние из ягнячей шерсти. По залу пронесся шепот, благоговейный и почтительный одновременно, которым отметили ее появление посетители таверны. «Святая жрица! Ты слышал, как ее зовут? Крисание, вторая после...» преемницы Элистана!» Крисание слегка наклонила голову. Набожный речной ветер торжественно поклонился в пояс, а тика, чье лицо все еще было красным, как от приступа болотной лихорадки, поспешно толкнула Рафа за стойку и присела в учтивом реверансе. Услышав имя Маджери, которое стало частью имени Тики после замужества, Крисания вопросительно посмотрела на Таниса, и тот слегка кивнул ей в ответ. «Я польщена», — сказала Крисания своим внятным и бесстрастным голосом. «Нечасто можно увидеть сразу двух героев, чьи подвиги давно стали для всех нас образцом мужества и отваги.